Базарные корзинки. Чин, вторично рывшийся в сундучке и снова перебиравший рукописи, даже не заметил исчезновения поэм Пяста, а именно это могло выдать ему, что мы тоже успели произвести выемку. Хитрость Анны Андреевны, посоветовавшей мне не убирать комнату, удалась. Сложия бумаги в сундук, чекист мог бы насторожиться. Поэмы «Пяста» были огромные. Именно их-то и пришлось выносить в базарных корзинах. Делились они на главы, называвшиеся отрывами. Мандельштаму поэмы нравились, быть может, потому, что в них проклинались законные жены. У «Пяста» жена называлась «Венчанной», и он не хотел с нею жить. Очутившись, чуть ли не впервые в нормальной, хотя и крохотной, квартирке, Мандельштам тоже захотел взбунтоваться против тягот семейной жизни и бурно расхваливал пяста. Заметив его восторг, я спросила, «А у тебя кто венчанная? Уж не я ли?» Подумать только, что и у нас могла быть обыкновенная жизнь с разбитыми сердцами, скандалами и разводами. Есть же на свете безумцы, которые не знают, что именно это и есть нормальная человеческая жизнь, и к ней надо всеми силами стремиться. Чего -то только не отдашь за такую драму. Пяст вручил мне на хранение две поэмы, переписанные от руки. Машинка стоила дорого, Ни по карману, ни нам, ни ему. Это был единственный перебеленный, как говорили, в старину, экземпляр. Пяст не поверил, как я не старалась убедить его, что худшего места для хранения найти нельзя. После ссылки ему показалось, что у нас устойчивый, благополучный, спокойный дом, почти крепость, увидев отрывы в руках ночного гостя, Мандельштам горько вздохнул от жалости. Что будет с пястом? И тут в меня вошла такая сила, как сказала Анна Андреевна, что я отбила учина и чуть не сохранила для потомства проклятие венчанным и прославление незаконным красавицам, пястовым великаншам потому что он прелещался только женщинами гренадерского роста. Последнюю из «Великанш» он приводил к нам слушать отрывы. Сохранила ли она его рукопись? Кажется, она интересовалась не пястом, а гонорарами за переводы Рабле, которые пяст тогда выколачивал из госиздата. Помнится, пяст тогда жаловался на капризы падчерицы, а она, как мне говорили, Живет где-то далеко и дружески вспоминает своего чудаковатого отчима. Не у нее ли спасенные мной Пястовы поэмы? А до ареста Мандельштама к нам все ходили милиционеры. Пяст дал наш адрес, регистрируясь в милиции и получая разрешение провести несколько дней в Москве для устройства своих литературных дел. Срок истек, и его гнали из запрещенной в дозволенную зону. Хорошо, что он не попался у нас во время обысков. А это бы случилось, если бы его не спугнули милиционеры. Попадес он чину, его могли бы изъять вместе с рукописями. Ему просто повезло. А вторая пястова удача, что он не дожил до повторных арестов, и умер в какой-то разрешенной чухламе от рака, в собственной постели или на больничной койке. Как и семейные драмы, это и есть нормальная жизнь, а следовательно, счастье. Чтобы понять это, надо пройти большую школу. Из рукописей Мандельштама мы спасли небольшую кучку черновиков разных лет. С тех пор они никогда уже не находились дома. Я привозил их в Воронеж небольшими пачками, чтобы установить тексты и составить полные списки ненапечатанных стихов. Эту работу мы постепенно проделали с Мандельштамом, который внезапно переменил свое решение к рукописям и бумагам. Раньше он их знать не хотел, и всегда сердился, что я их не уничтожаю, обросаю в мамин желтый заграничный сундучок. Но после обыска он понял, что легче сохранить рукопись, чем человека, и перестал надеяться на свою память, которая, как известно, погибает вместе с человеком. Кое-что из этих рукописей сохранилось по сегодняшний день, но большая часть погибла во время двух арестов, Что делали в недрах наших судилищ с бумагами, которые увозились сначала в портфелях, а потом в мешках? Что уж гадать о бумагах, когда мы не знаем, что там делали с людьми? То, что уцелели свидетели той эпохи и кучка рукописей, надо считать чудом.